Седьмая. В которой Серега Духарев узнает много интересного. Например, почему старый варяг поселился в дубовом дупле. Вечера были самой приятной частью суток. Даже если ночью планировался не сон, а очередная тренировка, сразу после заката Рерих и Сергей уходили на озеро, на песчаный мыс где почти всегда дул ветерок, сносивший комаров. Серега высекал искру, разводил костер. Он научился это делать в считанные минуты. Жарил мясо или варил похлебку. Ужинали вчетвером, два человека и два горностая. Затем разговаривали. Вернее, старик говорил, а Духарев слушал. Иногда спрашивал, и варяг отвечал. Иногда. Однажды к числу слушателей присоединилась русалка. То есть не то, чтобы присоединилась, а выглянула из воды неподалеку. Ререх, пользуясь воинской азбукой для глухонемых, которую в свое время заставил вызубрить ученика, обратил Серегина внимание на гостью. И Духарев несколько раз Из-под на нее поглядывал. Разглядел, надо сказать, совсем немного, темную груду похожих на водоросли волос, синевато-белые пятнышки глаз. Но даже это немногое на некоторое время отвадило Духрева от ночных заплывов. Потом, правда, всезнающий Рерих объяснил ему, что русалки боятся людей куда больше, чем люди-русалок, за исключением нескольких ночей в году. А иные водные обитатели, которых действительно следует опасаться, плевать хотели на какого-то там Серегу Духарева. Опять же, никакая нежить не рискнет покуситься на человека, которому благоволят боги. Варяг, правда, уточнил, что по поводу белого Христа, которому поклоняется Серега, ничего определенного сказать он не может. Но ежели, например, человеку покровительствует тот же Волох, то ни леший, ни водяной, ни иная лесная нежить покуситься на человека не посмеет. Что же до здешнего божественного пантеона, то разобраться в нем оказалось непросто, но кое-что Духарев все-таки просек. Например, что есть небо, а есть небеса. И есть свет, в частности свет солнца, которым заведует бог по имени Хорс. А есть свет, с которым все более сложно, поскольку распоряжаются им коллегиально Стребох, Дажбог, род и Перун. Причем первый, судя по всему, и есть этот цвет, а последний, по мнению Рериха, среди прочих единственный, с кем следует реально считаться, поскольку Перун молниерукий и есть небесный воин, а следовательно рангом повыше остальных. Но и с остальными ссориться не стоит. Серьезные ребята. Да и с мелкими племенными башками тоже припираться не стоит без должной причины, особенно Если пребываешь на их территории. Но это не значит, что уважающему себя воину пристало прогибаться перед каким-нибудь там радигастом. Да воину вообще прогибаться не пристало, даже и перед самим Перуном. Не любит Перун согнутые вые, перерубленные другое дело. Вообще мир, в котором жил Рёрих, а теперь естественный Духарев был густо населен всевозможными невозможными существами. К большинству из них варяг относился примерно так же, как домашняя хозяйка, к тараканам. То есть гонять надо, но все равно обратно придут. Серега до попадания сюда относился ко всякой мистике с обычным скептицизмом здорового, неглупого мужика. Но кое-какие события, в частности, тварюга, с которой он схватился в дожбоговую ночь, существенно повлияли на его мировоззрение. К силам же, о каких толковал варяг, Серега относился практично. Примерно как к своей оставшейся в Питере потрепанной восьмерке. Капризно, прожорливо, склонно ломаться и портить воздух, но ведь ездит же. Короче говоря... Русалки с лешами стояли в самом конце списка опасностей, угрожавших человеку в этом славном мире. Духарев не спрашивал, как варяг потерял ногу. Он полагал, что вспоминать об этом тому не очень-то приятно. Еще Серега обратил внимание на то, что подошва уцелевшей ноги варяга покрыта сплошными рубцами. И как-то в простоте душевной поинтересовался, откуда они взялись. И варяг тоже попросту объяснил, откуда берутся такие рубцы. Рёрик и его дружина как-то взяли на щит один городок. Не здесь, далеко на Дунае. Штурм обошелся дорого, поскольку городок был крепкий, но взяли. И добыча того стоила. Правда, десятую долю пришлось отдать киевскому князю. Тому, которого Олегом звали. Но это справедливо. Олег был сильный князь, мог и все забрать, а взял только десятую долю. А у тех, кто к нему в дружину пошел бы, вообще ничего сказал не возьмет. Но никто не перешел. А когда возвращались уже здесь, на Двине, налетел на них Плесковский воевода. Тот, что нынешней киевской княжне Ольге был ближний родич, а у Олега князя в большом почете был, и потому закон для воевода не писан. Услыхал он, видно, что Рерих с ваташкой большую кучу добычи домой везут, и решил поживиться. Рериховских побили, их было меньше, да каждый второй ранен, а у Плесковского воеводы в дружине три руки нурманов. Нурманы же биться всегда гораздо, а когда золотом пахнет, в особенности. Без нурманов воевода напасть бы не рискнул, Рерихова дружина матерая. Все в железных бронях, ромейских, в бою взятых, щиты крепкие, мечи до секиры лучшего железа. Из пятнадцати нурманов только шесть уцелели, а Плесковских половина. А Рериховы, кто остались, все полегли. Зато он сам и с ним еще четверо сумели уйти на большой лодье вместе с добычей. Ушли-то они ушли по ночному времени. Да понимали ненадолго. Три пары рук, двое из-за ран грести не могли. От погони лодью не уведешь. Рерих решил так. Добычу спрятать, чтобы врагу не досталось, а дружинникам разойтись на четыре стороны. Сам же он остался в лодье, повел ее под парусом вниз по двине, потянув за собой погоню. Рериха, конечно, догнали. Хотел он в реку прыгнуть, в доспехах в раз на дно ушел бы. Не прыгнул. Решил в бою смерть принять. Но погибнуть с мечом в руке варягу не дали. Подошли с двух бортов, набросили сети, взяли живым. И Нурманам отдали, чтобы те вызнали, где добыча спрятана. Норманы же пытать умеют. Тут старик прервал рассказ для того, чтобы обратить внимание ученика на важность этого самого искусства – языки развязывать. И примерно полчаса разъяснял, как, где и чем следует жечь и резать, чтобы добиться максимального эффекта, и какие увечья наиболее результативно ломают упорство пытуемого. Особо предупредил о нежелательности нанесения ран, несовместимых с жизнью, а равно о необходимости наладить психологический контакт с допрашиваемым. Иной раз страх действует надежнее боли. Главное – завоевать доверие пытуемого. Измученный человек подобен ребенку, то есть склонен искать защиты и поддержки даже у палача. «Если время позволяет, сломать можно почти любого», – авторитетно заявил Варяг. «Даже того, кто боли не боится, а радуется». Или путуемый все расскажет, или умом тронется. Говорил старик с большим знанием дела, и чувствовалась за его словами богатая практика. Духрева никто не рискнул бы назвать особо чувствительным, но не один раз в течение этого занимательного урока к его горлу подступала тошнота. После вводной лекции по палаческому делу Рерих вернулся к собственной истории. Выяснилось, что у нурманов времени было не очень много. Кроме того, палачи были молоды и получали удовольствие от самого процесса. И, наконец, последнее. Опять-таки, по молодости нурманы не могли себе представить, что человек с сожженными до костей подошвами способен ходить. А Рерих смог. Нурманы допрашивали его посменно – Двое пытают, остальные другими делами занимаются. Рерих дождался ночи, он убил тех двоих, кто его пытали, причем сделал это так, что никого в лагере не побеспокоил. Правда, работали с варягом не в самом лагере, а на отшибе, чтобы вопли пытуемого не мешали здоровому сну воинов. Прикончив палачей, варяг доковылял до лагеря, Зарезал часового, украл коня и ускакал, оставив Плесковского, воеводу, с носом. У воевода были хорошие псы и следопыты, но под утро зарядил дождь, смывший следы. Примерно в полдень следующего дня Варяк слез с коня, чтобы попить, и потерял сознание. Когда очнулся, коня не было, и Рерих решил, что пришло его время умирать. Ходить он уже не мог, даже ползти не мог. Лежал на берегу ручья и говорил с богами, которые подошли совсем близко. И, наверное, боги решили, что варягу еще рано умирать. Поэтому боги привели к Рериху не волка, а волоха. К этому времени душа варяга уже стояла на кромке и глядела в Ирий. Волох вернул душу обратно, правда, та сторона взяла с Рериха выкуп. Та нога, которой варяг заступил за кромку, почернела и стала ногой мертвеца. Волох отрезал ее и отдал миру мертвых. После этого Рерих выздоровел, а Волох, который жил в священном дубе, научил варяга видовству и ушел, оставив Рериха хранить священное место. А перед этим сказал, что открывается это место лишь тому, кто не от мира сего, например, такому, каким был сам Рерих, который умирал у ручья. Сначала старик надеялся, что духрев именно таков, и он сможет передать ему свою участь и уйти к людям, потому что даже мудрому трудно жить без людей. Но теперь старик видит, что Духарев не тот, кто станет хранителем. По крайней мере, сейчас не тот. И это ему, Рериху, весьма огорчительно. На этой оптимистической ноте варяг завершил беседу, велел ученику залить костер и отправляться спать потому что завтра его ученика ждет трудный день. А он, Рерих, позаботится, чтобы этот день был не просто трудным, а очень трудным.